Второе. Не замечая ни расстояния, ни погоды, ни прохожих, заняты только своими мыслями, Марина подошла к институту. Институт размещался в большом массивном здании на одной из главных очень оживленных улиц. Трудно было отнести его к какому-нибудь определенному архитектурному стилю. Дом представлял собой сочетание стилей, отражавших вкусы, потребности и характер различных эпох. Он был построен в 80-е годы прошлого столетия, просвещенным купцом как здание для гимназии. В начале Первой мировой войны гимназия была закрыта, и в здании разместилась юнкерская школа. Военное ведомство срочно пристроило к двухэтажному дому новое крыло. Пристройка казарма не соответствовала ампиру, в котором был сооружен основной фасад, и сделал здание просто уродливым. После революции здесь разместился Государственный банк, а затем Коммунистический университет. К основному зданию в 30-е годы было пристроено еще одно крыло, безвкусное, коробкообразное, с продлеватыми окнами здание, в стиле тех, которые появлялись у нас кое-где в городах в первые пятилетки. Когда этот дом... Был передан научно-исследовательскому институту, его вновь реконструировали, но теперь уж коренным образом. Надстройка двух новых этажей смягчила разностильность здания, но все же среди однообразных построек старой улицы институт выделял своей необычностью. Марина подошла к институту и остановилась в палисаднике в узкой полоске, гибавшем фасад. Она стояла возле клумбы с буйно разросшимися цветами, но не цветы занимали ее. Дорогой она так и не решила, пойти ли я к директору института сейчас же или отложить на завтрашний день. Пожалуй, спешить не буду. Еще еще раз взвешиваешь, тогда без всяких колебаний пойду, если не раздумаю совсем. Чувствуя облегчение от того, что склонилась наконец к этому решению, Марина быстро вошла в институт. Кабинеты и лаборатории биологического отдела размещались на четвертом этаже. Часть помещения представляла собой обширные оранжереи под стеклянной крышей. В ней всегда было светло и солнечно. От цветов, свежей зелени, небольших деревьев и земли на четвертом этаже устойчиво держался запах леса и полей. же зимой в декабрьские морозы можно было наслаждаться ароматом цветов и трав. Марина любила четвертый этаж. Любила так, как люди любят свой родной уголок, где родились, встали на ноги и прожили в радостных печалях долгие годы. Все все здесь, начиная от микроскопов и длинных ящиков с образцами почвы и кончай медными ручками на массивных дверях комнат, было дорого и близко Марине. Институт развертывался не только на ее глазах, а при ее участии. Марина любила и четвертый этаж, еще и потому что. Стоило ей появиться тут, как тотчас же от строгой тишины, царившей на этаже, от березны прочных каменных стен, от яркого, насыщенного солнцем света, вливавшегося в широкие окна, у нее непроизвольно возникало состояние особого расположения к работе. И сейчас, проходя по длинному коридору к своему кабинету, Марина с волнением подумала о работе. Вход в кабинет Марины был через зал, в котором работали лаборанты. Григорий как-то по этому поводу пошловато сострил. — Твои лаборанты каждого входящего осматривают как телохранители. — Я доволен. сюда не пройдет незамеченным ни один твой поклонник. Лаборанты были уже на месте. По внутреннему распорядку института они являлись на работу на час раньше руководителей отделов и секторов. Марина поздоровалась, хотела пройти к себе. — Марина, Матвеевна, вам срочный пакет? — сказала... Русволосая девушка, сидевшая за пролговатым столом, заставленным микроскопами, весами и стеклянными пробирками. Подходя к столу за пакетом, Марина подумала, «От Григория? Прощение просит». Но девушка подала Марине не письмо, а именно пакет. В плотном большом конверте из толстой бумаги лежала, по-видимому, какая-то книга или рукопись, Марина бросила взгляд на адрес, написанный размашистым почерком. Но почерк был незнаком. — От кого же это? — подумала она, перечитывая свое имя, начертанное на конверте и задерживая глаза на слове «лично», заключенном в жирной скобки. — Анечка, скажите, кто это доставил? — спросила Марина, останавливаясь у двери своего кабинета. — Пакет передали Марине Матвеевну из комендатуры. Принесла какая-то женщине около восьми утра, ответила девушка, которую Марина ласково назвала Анечкой. Озадаченная Марина. Торопливо открыла кабинет и захлопнула дверь. Ее так занимало содержание пакета, что, не сняв шляпы и легкого пальто, она подошла к столу, села в кресло и быстро концом ручки вскрыла конверт. Из конверта она вытащила. Последний том ученых записок, в котором была напечатана заполученная статья Григория. Неужели у него хватило совести прислать мне на память? Марина быстро открыла обложку и прочитала написанное его рукой посвящение Софье Верикановой. Посвящение было выспренним и неумным, но тон его был совершенно определенным. Так можно писать человеку, с которым либо установились, либо возникают интимные отношения. Марине показалось, что она летит в бездну с какой-то невообразимой высоты, и вот-вот ее сердце не выдержит скорости этого падения. Неужели? Неужели? Я ошиблась еще в одном человеке, сдерживая свои чувства, спрашивала себя Марина. Взглянув на конверт, Марина увидела, что она не все вытащила из него. Дрожащей рукой она извлекла из конверта лист голубой бумаги, И не прочитавшись ни одного слова, только взглянув на бегущую вязь из синих чернил, поняла, что письмо было от Софьи. «Родная моя Марина Матвеевна, я не знаю, что вы в эту минуту подумаете обо мне. Это ваше дело, но не написать вам я не могу. Я собиралась вчера еще сказать вам все это, и от того, что не сделала этого, мне ужасно стыдно, стыдно до слез, я решила прибегнуть к бумаге, возможно, из-за малодушия, но иначе поступить я не могу». Я посылаю вам подаренный мне Г.В. Том ученых записок. Дарственная надпись поразит вас. Верьте мне, как самой себе. Ничем, абсолютно ничем я не давал ему повода делать такую надпись. И еще одно я вам не сказала прежде, хотя по долгу нашей дружбы была обязана это сделать. Нынче весной Г.В. пригласил меня на вечеринку, вернее попойку, устроенную его друзьями, сказав, что вы там будете. Когда же вас не оказалось, он объяснил это вашей занятостью на лекции в каком рабочем клубе. Я сбежала с вечеринки в самом ее начале. Это было в тот вечер, когда вы ждали меня в саду у нас с письмом от Алексея. Я сообщаю вам все это по двум причинам. Во-первых, потому что хочу, чтобы вы знали о нем всю правду. Во-вторых, потому что хочу, чтобы в моей душе не оставалось ничего, ничего для вас неизвестно. Простите меня великодушно, если вам сделало больно и знайте, что... Со вчерашнего дня я уважаю и люблю вас еще больше, чем раньше. Преданный вам С.В. Первое ощущение, которое испытала Марина, прочитав письмо, было ощущение стыда. Как у нее могла шевельнуться мысль относительно нечестности Софьи? Это чувство было таким острым, что боль от новой раны, нанесенной Григорием, как-то сразу погасла. Как гаснет вспыхнувший, но не успевший разгореться костер. Марине захотелось сейчас же, не откладывая ни одну минуту, сказать Софье, что она верит ей и ценит ее дружеское участие. Она быстро набрала номер телефона Софьи, и, когда та почувствовала, что звонит. Именно она, робко назвала себя, Марина горячо дыша сказала. — Соня, вы благородный, хороший человек. Спасибо вам, вы настоящий друг. Еще раз спасибо вам. Софья крикнула в трубку что-то радостное, но внятно ответить ничего не смогла. Марина подождала еще несколько секунд и положила в руку. — Что же делать дальше? — вслух подумала Марина и с усмешкой продолжала. — А дальше надо снять шляпу и пальто. Она подошла к вешалке, стоявшему в углу ее кабинета, и, не спеша, чтобы не рассыпать волосы, стала снимать шляпу. — Не думаешь ли ты теперь откладывать свое посещение директора на следующий день? Может быть, тебе все еще что-нибудь не ясно? — спросила она себя мысленно, Подошла к телефону и просила телефонистку соединить с секретарем директора. Наталья Константиновна, добрый день, скажите, пожалуйста, Илья Петрович, у себя? Спросила Марина. Наталья Константиновна, пожилая добродушная женщина, любила Марину, как и все служащие института за ее мехосердечье и внимание к рядовым работникам, и охотно сообщила, что. Директор у себя уж около часу, что недавно к нему в кабинет прошел профессор Захар Николаевич Великанов, что оба они в чудесном настроении, так как дважды побывав с бумагами в кабинете, она видела их смеющимися и необыкновенно веселыми. А хорошо было бы захватить их вместе. Можно сразу поговорить и о Григории, и решить вопрос с поездкой в экспедицию, подумала Марина. Недавно было решено взамен отдельных экспедиций послать. Голу Юльи одну комплексную, и Марина считала своим долгом принять в части. участие. — Вы не могли бы узнать, Наталья Константиновна, можно мне зайти к Водомерову? Очень нужно мне повидать и его, и Захара Николаевича, — сказала Марина. Секретарь с готовностью согласился сходить к директору и передать ему просьбу Марины. Марина ждала ее возвращения, кладя трубки. — Приходите, Марина Матвеевна, они ждут вас, — послышался голос секретаря. Спускаясь по широкой лестнице, Марина думала, как ей лучше начать разговор с руководителями института. Против начинать с Григория, размышляла она. Сперва поговорю об экспедиции, а уж потом об остальном. Марина довольно часто бывала и у директора, и у профессора Великанова, и посещение их кабинетов было для нее делом обычным. Но сейчас она волновалась. Желая успокоиться и собрать мысли. Которые вдруг стали расплываться, и она шла по гранитным ступеням, осторожно, не торопясь и глядя. На нее со стороны можно было подумать, что она идет так, потому что боится поскользнуться и упасть.